и сейчас сомневалась, все ли было правильно сделано. Ей придется провести годы на этой работе, прежде чем она поймет, что ты всегда будешь сомневаться, все ли сделано. «Вроде все правильно», — сказал он, — «потому что это было чистой правдой, а Магоцы не умел раздавать похвалы». «Все как в городе», — добавил Джина. «Если кто-нибудь из наружной охраны у дома Джули внимательно смотрит по сторонам, — потому что порой ребята, наблюдая за домом, так сосредоточены, что забывают осматриваться, и она не стала дожидаться, пока он кончит, и выхватила наплечную рацию, которую засунула под руку. «Спасибо», — сказала она Джина, прервав разговор. «Я и не знала, что им надо напомнить». Джина пожал плечами. «Будете знать в следующий раз». При дневном свете поселок выглядел просто идиллически. По ночам он чем-то напоминал красивую рождественскую открытку. Часть маленьких домиков еще несла на себе праздничные огни, сияние которых приглушалось и смягчалось выпавшим снегом, а обледеневшие ветви деревьев блестели коркой льда. Но теперь по узким улочкам прохаживались вооруженные мужчины и женщины. Они проходили мимо весело украшенных дверей, как мрачные шутники в Хэллоуин, и порой в освещенных окнах показывались испуганные или непонимающие лица, «Вам надо отогнать людей от окон», — сказал Магоцы, и Айрис кивнула. «Мы только что начали этот квартал. Я велела задерживать всех, кто появлялся на открытом месте, тех, которые идут прямиком от того места, где была разрезана изгородь. Ну, значит, так и будем действовать». Их троица быстро разделилась, и через десять минут Моготси подумал, что если бы он никогда раньше не видел этого безумного, загнанного женского взгляда, то здесь бы долго искать его не пришлось. Господи, на каждом лице за каждой дверью было то же выражение. И он и Джин кончили обход своих домов в одно и то же время и встретились в середине улочки. Они увидели, что шериф Рикер стоит под уличным фонарем, делая заметки на влажном и мятом листке бумаги, а голова ее и плечи запорошены снегом, Если она еще постоит здесь, нам придется ее откапывать, — заметил Джина, приближаясь. Все дома квартала были осмотрены, и сейчас в нем стояла тишина. Сзади оставались несколько полицейских в составе патрулей, но снег приглушал их шаги. Они слышали, как их собственные подошвы поскрипывают в снегу, как скрипит перо Айрис по бумаге, но это было все. Теперь следующий квартал. Айрис ткнула в карту поселка. Они едва только двинулись за ней, как услышали выстрел. Он раздался где-то слева от них, в продолжении той улочки, которая выходила в открытое поле. «Выстрел был каким-то приглушенным», — подумал Магоцы, когда они втроем кинулись в ту сторону, но все же он прозвучал громом, как выстрел из оружия Курта Уэйнбека, которым он разворотил грудь Стивена Дойла. Глава двадцать седьмая В особняке царила тишина, если не считать ровного пощелкивания клавиатуры Грейс. Харли, Энни и Родраннер, отработав почти всю ночь, прилегли вздремнуть. Она и сама вымоталась, и, порой, ожидая, пока программа выдаст новые строчки, чувствовала, что глаза у нее непроизвольно закрываются. Но Грейс тут же вспоминала слова Моготсы, что на другом конце нити, отыскавшейся в чате, может быть убийца, и сразу же просыпалась. Уже было три мертвых человека в виде снеговиков, но, может быть, им удастся сделать так, чтобы не было четвертого. Защита все упорнее сопротивлялась попыткам взломать ее. Они нашли вторую, потом третью, и теперь Грейс оставалась лишь удивляться, сколько еще их может быть и сколько времени на них уйдет. Она отодвинулась от стола и посмотрела на монитор. «Я не справлюсь». Вслух сказала она и внезапно поняла, насколько это верно. Конечно же, она не может продолжать, да и не должна. Это напоминало ее привычку хранить большую банку с кормом для Чарли под полкой в кладовке, лишь потому, что она всегда ее там держала. Каждое утро она наклонялась достать ее, и почти каждое утро, забыв о нависающей полке, распрямлялась и стукалась об нее головой. Сколько раз это случалось, пока ей не пришло в голову, что банку можно поставить в другое место? Не имеет значения, насколько вы умны. Порой рутинные процедуры...